Глава девятая — Ариша, мне срочно нужен священник, — выпалила я за ужином. — Это продолжение разговора о моем погребении? — осведомился он. — Сначала памятник, потом священник. — Ты пугаешь меня, Монами! — Не трусь, это опять не для тебя, — успокоила я его. — Неужели ты, наконец, решила тайно обвенчаться? — Кто он? — Нет, молчи. Я уже так отчаялся увидеть при жизни правнуков, что приму любого твоего избранника, будь это даже уголовник типа Кольки Ермака. Я не удержалась и хихикнула, а Риша пристально посмотрел на меня и сплеснул руками. — Нет, не до такой же степени. Чекисты в нашем роду были, декабристы были, карточные шулеры были. Избавь же наш бедный род от бандитов. — А говорю, примешь любого, — вздохнула я. — Ну ладно, не нравится, так не нравится. Буду искать дальше. На лице дедушки отразилась целая гамма чувств. Сомнения, досада, отчаяние. — В конце концов, можно развестись, — махнул он рукой. — Только я должен сразу предупредить тебя, Моншер. Твой нареченный этот Ермак тебе не верен. Не далее, как вчера ночью, я имел честь наблюдать, как он просто пожирал глазами примиленькую кореяночку. Поверь мне, как мужчине, такие взгляды на женщину, в которой не заинтересованы, не бросают. «Черная каре, алая мини, высокие сапоги?» — уточнила я. «Да», — опешил дед. «Это была я, доктор Ватсон». Пора бы уже привыкнуть к моему умению перевоплощаться. От удивления у деда немного отвисла челюсть. Никогда не мог представить, что моя внучка, потомок аристократического рода, посмеет надеть такую бесстыже короткую юбку, — гордо вздернув бородку, провозгласил он. — Тебя успокоит, если я скажу, что юбку надел потомок пролетарской стороны нашего рода? — заглянула я ему в глаза. К тому же я вовсе не собираюсь замуж за Ермака, он даже не знает, кто я на самом деле. Коля нужен был мне для дела, ты сам знаешь для какого, и ты сам мне его нашел, помнишь?» Ариша с облегчением перевел дух. «Тогда зачем тебе священник?» «Мне нужен хороший проповедник, способный убедить грешника каяться и покаяться серьезно, не только на словах». «Горовски такого нет». Немного подумав, ответил он, «Жаль, а вот в пятидесяти километрах от нас есть. Помнишь, я говорил тебе о женском монастыре, на базе которого открыли приют для сирот? Очень хорошо помню. Так вот, убедительного священника у меня на примете нет, но их матушка-настоятельница, говорят, творит чудеса». Непонятно, то ли дама настолько искренне верует, что не может не заразить этой верой других, то ли обладает экстрасенсорными способностями. «Если и обладает, то не признается в этом даже себе», — продолжила я. «В их среде принято считать, что подобные способности от беса. Впрочем, до этого нет никакого дела. Ты поедешь со мной. Твоя благообразная внешность поможет убедить ее нам помочь». «Я поеду без тебя», — поправил он. «Не считай меня наивным. Я понял, для чего тебе понадобилась помощь церкви. Прессу читаю, телевизор смотрю, да и за тобой наблюдаю. Ты хочешь обратить госпожу Серафиму?» «Да. Должны же преступники приносить какую-то пользу миру. Просто наказать легко. Лишить всего не так уж и сложно». А вот заставить покаяться и повернуть их силу и энергию во благо действительно сложно. Серафима неплохой психолог. Если бы удалось поставить ей табу на то, чем она занималась раньше, и дать ее энергии новое русло. Хорошо, внучка, я беру это дело на себя. Мы, старики, гораздо ближе к Богу, чем вы, и понять друг друга нам будет легче. Расскажи мне об этой Серафиме все, что знаешь, и посвяти в свои игры. Если Ариша брал что-то на себя, я была уверена, что он выполнит все гораздо лучше и быстрее, чем могла бы сделать я. Я с чистой совестью свалила на него этот груз и отправилась добивать госпожу Серафиму. Жизнь в миру должна была стать для нее адом. При здравом размышлении... Все направленные на нее действия можно было бы назвать хорошо подготовленными хулиганскими выходками. Но совесть госпожи Серафимы, видимо, была все-таки не на месте, иначе она реагировала бы не так эмоционально. К работе динамиков и телевизионному хулиганству мы добавили телефонные звонки. Помнится, Алинка рассказывала, что современные души очень охотно пользуются данным средством связи с нашим миром. Люся бесконечно терпеливо набирала на мобильном номер Серафимы и тихо стонала в трубку, разбавляя стоны душераздирающими жалобами и печальными вздохами. Я в который раз подивилась артистичности этой натуры. Чуть ее подсказывала Люсе, что стоны и жалобы должны звучать тихо, едва различимо для уха, монотонно и прерывисто, словно говорящему с трудом удается произносить слова. Иногда она перебивала себя, и женский голос сменял глухой мужской. Иногда бросала трубку на полуслове. Каким-то образом ей удавалось не опускаться до примитивного и детского «отдай мое сердце». Жалобы и претензии ее были просты и душераздирающие убедительны. Госпожа Серафима перестала появляться в офисе, отменила прием, боялась оставаться одна а так как друзей и родственников у нее не было, бояться ей приходилось часто. Добровольно не хотел навещать ее никто, кроме телевизионщиков и журналистов, а это братья, естественно, так приумножала грехи развенчанной госпожи, что в городе они стали говорить как о каком-то монстре, загубившем десятки жизней и наславшем порчу наполовину города. На следующий день после встречи Арише с настоятельницей монастыря я заявилась на квартиру к Серафиме. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, монашеский наряд, Алинка приволокла его из костюмерной самодеятельного театра, я накинула в темном подъезде. Может, настоящие монашенки выглядели немного иначе, но вряд ли госпожа Серафима об этом знала. Дверь мне она открыла сразу, едва увидела в глазок что я одна и без камеры пропустила в квартиру молча, молча же указала на кресло. Разговор был недолгим. Я сказала, что церковь в курсе ее бед и готова принять грешницу в свое лоно. При полном раскаянии защита будет ей обеспечена, сквозь стены монастыря никогда не проникнут мучившие ее видения. Я оставила ей адрес монастыря, написала телефон матушки и раскланилась. Наверное, со стороны мой визит выглядел лицедейством, но игра с госпожой Серафимой слишком затянулась. Мне необходимо было заняться главным виновником, Сергеем, поэтому я рассудила, что для прекращения госп... работы с госпожой Серафимой все средства хороши. К тому же я не забывала, что если гадалка не клюнет на мою приманку, тогда придется начинать все сначала. Гадалка клюнула. Уже на следующий день мне удалось выведать у ее соседки, что Серафима оставила ей ключи от квартиры и уехала на неопределенное время. Не составило особого труда узнать, что путь грешницы лежал в монастырь. «Полина, ты должна мне помочь», – тараторила в телефонную трубку Алина. «Этот тюфяк никак не решится на признание». Я абсолютно уверена в том, что нравлюсь ему безумно, что он покупает дом в вашем поселке и что упускать его вверх глупости. Как помочь, Алина? Первое. Я окончательно перебираюсь в ваш дом. Там нам будет удобнее встречаться, и у него не возникнет подозрений в моей неискренности. Второе. Ты должна поговорить с ним. Скажи, что у меня нет отбоя от олигархов, и в данный момент я нахожусь в глубоком раздумье о том, кому из них отдать предпочтение. Третье. Сделай мне глазки, как у тебя в тот раз, такие японские. И парик дай, и платье красное. Оно, конечно, будет невеликовато, но к таким глазкам другой не подойдет. Зато Саша будет мой, против подобных глазок и платьев ни один мужик не устоит. «Первое, — ответила я, — в дом наш ты перебираешься не навсегда, а на время, пока твой очередной роман не потерпит фиаско. Второе. Говорить я ни с кем не буду. Ври сама своему гневушеву про толпы одолевающих тебя олигарх. Третье. Парик, платье бери, глазки сделаем. Только скажи, ты уверена, что он узнает тебя в этом образе? И откуда ты взяла, что ему нравятся женщины с восточной внешностью?» потому что он богат, а богатые мужчины обязаны следить за модой. Кого, скажи, сейчас удивишь пышногрудой блондинкой? Фи пошлость, если только завсегда и дома престарелых клюнет. Да и то не факт. А что ты мне все время со мной споришь? Тебе можно, а мне нельзя? Хочешь, чтобы я на твоем фоне дурнушкой выглядела? Может, тебе самой мой Саша нравится, или ты просто завидуешь моему счастью? Я глубоко вздохнула и нажала кнопку отбоя. Алина, кого хочешь, выведет из себя. Перед тем, как разделаться с Сергеем, я решила навестить его подругу. Хотя девица не принимала прямого участия в жестоком спектакле, устроенном ее любовником, вела она себя, мягко говоря, непорядочно. По словам Юли, девица знала и о том, что Сергей не свободен, и о том, что его щедрость жиждится на материальном благополучии супруги. Считается абсолютно приемлемым, когда женщина раскручивает своего воздыхателя на подарки. Но если сам он состоит на содержании, а деньги на любовницу осторожно воруют из кошелька, загнанной на работе дамы, должны же быть какие-то пределы безнравственности. Я не стала тщательно гримироваться, достаточно спрятать волосы под косынку, а глаза за большими солнцезащитными очками». Все за помощью, к кому я собиралась обратиться, ни за что не захотят сдавать меня в суровые руки закона. Цыганки, охотившиеся на подступах к автовокзалу, цепко выхватывали глазами из толпы людей с наиболее простоватыми лицами и дружно накидывались на жертву, используя для привлечения внимания все возможные крючки. Меня трогать не стали, видимо, мой внешний вид не внушил им доверия. Мне пришлось самой подойти к самой старой из них и потянуть ее за рукав. «Ай, милая!» – обрадовалась она. «Сама пришла. Сейчас все тебе расскажу. Беда у тебя, милая, на работе неладно. Мужчины тебя обижают, все обижают. А больше всего мужчина на букву «А». А еще болезнь над тобой висит, тяжелая болезнь, нехорошая». — Заверни колечко в бумажку, мне в руки не давай, сама держи, увидишь, что будет. Что Серафима, что это Изергиль — все одно, — с усмешкой подумала я. Болезнь, работа, мужчины, буква А. Хотя бы для затравки придумывали бы что-нибудь неожиданное. — Бабуль, ты денежки любишь? — отвела я ее в сторону. — Кто ж их не любит? — улыбнулась она беззубым ртом. Только сейчас не о денежках, надо беду от тебя отвести, дочка, а потом о деньгах думать. Молодец, не дает сбить себя с толку. Я дам тебе пятьсот рублей просто так, если ты скажешь, есть ли в вашей банде настоящий специалист. Чего? – удивилась старушка. Кто из твоих товарок владеет цыганским гипнозом? – спросила я напрямик. Не бойся, я не из милиции, мне для дела надо. И Зергиль колебалась. Глаза ее пожирали бумажку, зажатую в моей руке. Чувство осторожности и солидарности не позволяло выдавать своих. Словно в раздумье, я покрутила в руках пятисотку, вздохнула и убрала ее в карман. «Ну, раз ты не знаешь, я пошла. У кого-нибудь другого спрошу. Вон, девочка ваша присела отдохнуть. Она точно скажет. Молодые до да денег жадные». «Стой!» прошипела она. «Давай деньгу, только незаметно. Вон та, в зеленой кофте, Зара. Не выдавай меня, а то Черей вылезет». Я сунула старухе в руку купюру и направилась прямо в толпу. Черей меня убедил, но и без этого я не стала бы сдавать старушку. «Есть работа, Зара», — обратилась я к ней. «Ай, красавица!» — начала она и вдруг осеклась. Какое-то время мы пристально смотрели в глаза друг другу. Звон в ушах я почувствовала внезапно, так же внезапно и резко окружающие предметы стали менять свои очертания. Но соображала я еще четко, поэтому быстро и больно прикусила себе губу. Боль прекратила круговерть, я встряхнула головой и несколько раз моргнула. Зара стояла передо мной и продолжала рассматривать меня. «Прекратите, Зара», — попросила я. «Если вы попытаетесь применить свои чары против меня, будете иметь дело с Ермаком». «Не угрожай, красавица», — усмехнулась она. «Не испугаюсь. А про чары ты правильно говоришь. Только против тебя никто ничего применять не собирается. Должна же я показать товар лицом, прежде чем идти с тобой». «Понятно». Она попыталась задурманить меня, — А так как я устояла, начала выкручиваться. А может, просто успела просканировать мои мысли и понять, что я предлагаю выгодное дело. Что же, товар действительно прорекламирован, и реклама меня устроила. В какой-то мере эта Зара может завладеть сознанием человека. «Зара, я заплачу тебе за то, что ты отберешь у одной стервы меха и драгоценности». Ну, это я без тебя могу сделать. Дело опасное, незаконное. Какая мне выгода? Двойная. Добыча тоже достанется тебе. Кроме того, я тебя прикрою и сделаю так, что Девица не станет обращаться в милицию. Вот вы все на цыган наговариваете, сощурилась она. Воры мы да жулики, а сами-то не лучше. Только руки запачкать боитесь, да не умеете ничего толком. «Почему я тебе верить должна? Может, на живца меня ловите?» «Тебе рекомендация нужна или справка из милиции, что я у них не работаю?» — разозлилась я. «Раз ты такая проницательная, сама должна знать, подстава это или честная сделка». Цыганка усмехнулась. Крыть ей было нечем. «Мужика увела? Хоть бы и так. Не бойся, получит за дело». Зара бросила на меня взгляд из-под лобья, Помолчала. «Не врешь. Только обидела она не тебя. Ну, для меня это не важно. Сколько?» Мы немного поторговались и договорились, что как только мне понадобятся ее услуги, я тут же за ней подъеду. «Телефон запиши», — скомандовала она. «А разве... Что ж мы, из пещер только повылезали? Или кроме золота дорогих вещей не имеем? У меня, между прочим, последняя модель на две симки». «А зачем вам две симки?» – не удержалась я. «Так здесь мы на гастролях», – пояснила Зара. «В роуминге разговаривать дорого, менять постоянно надоело, вот и прикупила». Я записала ее номер и поспешила на кладбище. Без помощи Люси и Васи мне было не обойтись. Кладбищенские бомжи были готовы к встрече холодов. Часовня приобрела обжитой и вполне симпатичный вид, Обещанная мною дверь должна была завершить облик этого внезапно появившегося на кладбище жилища. Мебели, правда, внутри не наблюдалось, но Вася и Люся категорически отказались от моей помощи. — Ты не понимаешь, — горячилась Люся, — дом любить начинаешь только тогда, когда обставляешь его сама по своему вкусу. Спалили же мы палатку, которую ты нам подарила. — А почему? — Потому что не сами ее нашли, а ты принесла. Если бы откопали где-нибудь на помойке, ни чем бы огню не придали. А печка, окошки, — решила поспорить я. Ты только денежку заплатила, — не сдавалась Люся. А выбирала я сама, и с печником ругалась сама, и на стекольщиков сама материлась, и мусор за ними выволакивала. Это другое. Я не стала спорить. Внезапно мне подумалось, что сейчас я веду себя как Алинка, вторгаясь в чужой уклад, пытаюсь навести свои порядки. Конечно, я не предлагала ему строить на крыше их часовенки вертолетную площадку или выводить внутри термитов, но лезла в быт этой пары с не меньшей настойчивостью. В конце концов, я пришла сюда по делу, а не на проверку. Санапидемстанция выискалась. Еще с белым платочком прошлась бы пыль, поискала. Отчитав себя подобным способом, Я изложила хозяевам цель своего визита. Мне нужен был примерный распорядок жизни девицы. Когда бывает дома, каждый ли день наведывается к ней Сергей, в какие часы выходит на работу, возвращается и так далее. Люся с радостью согласилась присмотреть за любовницей Сергея. Вася молчал. Я провожу, буркнул Вася, когда я собралась уходить. Смеркается, вам страшновато будет по кладбищу до одной. Жентельмен! захохотала Люся. «Еще ручку предложи. Ладно, дуй, а мне некогда, кипяток надо ставить». Как оказалось, Вася проявил галантность не случайно. Когда мы отдалились от часовинки на значительное расстояние, он вдруг засопел, затоптался на месте и буркнул. «Ты это...» — Люське только не говори, у меня все есть. — Что все? Я не понимаю, Вася. — Про эту девушку, которая недостойного поведения, которая с мужиком чужим блудует, за которым мы с Люськой следили, которой... Я поняла, поняла. И что конкретно у тебя есть? — Когда дома бывает, когда к ней мужик приходит, когда ее точно нет, потому что в спортзал ходит, во сколько на работу приходит, во сколько уходит, когда... Ты просто умница, Вася! Опять перебила я его. Как ты только догадался! Ты ж бинокль оставила. Как непонятливый, растолковывал он мне. А Люська рассказывала, что она занавески не задергивает. Вот я, значит, на, сер... на чердаке и сидел. Из соседнего дома все видно. Пару дней посидел а потом за выпивку нашим бинокль аренд... арен... аренд... арендовал», — подсказала я. До чего же полезна бывает страсть мужиков к подглядыванию. Для того, чтобы клиенты не просиживали зря на чердаке, Вася составил точный график распорядка дня любовницы Сергея. «Только люски задание не отменяй», — посоветовал он, — «а то догадается, они бабы такие вещи кожи чуют». «Ну, если Люся появится на чердаке, она может застать там кого-нибудь из твоих клиентов», — не согласилась я. «Тогда тебе уж точно не сдобровать». «Передай ей, что я временно отменила задание, мол, наблюдение надо будет вести недели позже. Не очень убедительно, но зато безопасно». Вася, подумав, согласился, что это решение меньшее из зол, вручил мне корявый списанный цифрами и словами напротив них листок и нырнул в кусты. Я села в машину и стала изучать распорядок дня подруги Сергея. Подловить ее можно было вечером после работы. Почти всегда она возвращалась в одно и то же время. К сожалению, улицы и дворы в это время были слишком многолюдны. Кто-нибудь из ответственных граждан мог помешать Заре. А вот дважды в неделю дама заворачивала в спортзал и возвращалась домой на два часа позже. Законопослушные граждане в это время суток обычно сидят перед телевизором, вытянув ноги и поглаживая сытый животик. А кто не сидит, тот торопится. Никому не будет дело до молодой женщины и молодой цыганки. Я выбрала ближайший день, набрала номер мобильного Зары, сказала адрес, обговорила время. Что еще? Я обещала, что потерпевшая не будет заявлять о пропажах в милицию. Уже дома я набрала нужный мне текст на компьютере, распечатала, перечитала. Спроси у седых, где его жена. Это вы здорово придумали избавиться от бедняги. Сладко спать с убийцей? Эту записку Зара оставит в доме девицы. Думаю, то и пропадет всякая охота связываться с нашей доблестной милицией.